Глава 9 В тот день со скрипом, но нам всё же удалось помириться. Хотя, признаюсь, мне было трудно принять позицию Артура. Когда-то мама вскользь сказала, что если отношения должны быть тайными, то тебе лучше в них не участвовать. Тогда я не придала особого значения её словам. Но в голове они отложились, и только сейчас я поняла, о чём говорила мама. Жаль, что на словах всегда всё несколько легче, чем на деле. Артур всячески старался сгладить этот конфликт и справлялся с этой задачей весьма неплохо. Я успела оттаять и практически перестала нагнетать себя унылыми мыслями о наших отношениях. В конце концов, я тоже никогда не выставляла свою личную жизнь на показ, но всё запретное становится желанным. Сейчас я твёрдо была уверена, когда партнёры не скрывают друг друга от своего окружения, они делают серьёзный вклад в банк доверия между ними. Утром Артур написал, что меня ждёт очередной сюрприз и попросил не планировать ничего на вечер. До Нового года оставалось всего пару дней, и я уже знала, что новогоднюю ночь мы не сможем провести вместе, потому что у Артура запланировано сразу два концерта и освободится он только под утро. Хоть мы и договорились обменяться подарками после Нового года, мне все равно было любопытно, что же Артур приготовил. Заинтригованная, я не спеша собиралась на это таинственное предпраздничное свидание. «А куда мы сегодня едем?» — поинтересовалась я, когда мы разместились в его машине и выехали из моего двора на широкий проспект. «Скоро увидишь», — загадочно ответил Артур. Он сегодня был молчалив и задумчив. Казалось, Артур полностью погружен куда-то внутрь себя, и я даже подумала, не погорячился ли он, пригласив меня сегодня на свидание. Уловив его состояние, я не стала задавать лишних вопросов, переключив свое внимание на вид за окном. На скорости перед глазами мелькали огоньки зданий, разноцветные праздничные гирлянды, гигантские светящиеся банты, имитирующие подарочную обертку. Наш марафон молчанки прервался, когда машина плавно заехала на подземную парковку какого-то модного жилого комплекса. «Приехали», — объявил Артур, мягко улыбаясь. «На лифте мы поднялись на самый верхний этаж. К этому моменту у меня уже появились догадки, куда мы пришли. Артур открыл дверь и пригласил меня первой войти внутрь. «Мы у тебя дома?» С интересом спросила я, желая получить подтверждение своей догадки. «Именно», — кивнул Артур. «Мне показалось странным, что ты до сих пор ни разу не была у меня. Надо это исправить». Квартира Артура была просторной и современной. О привычном уюте особо речи не шло. Такой себе характерный лофт с холостяцким налётом, но всё достаточно продумано. Везде обилие натуральных материалов. Стены из кирпича придавали интерьеру свой шарм, навевая мысли об английском пабе, а под ногами мягко поскрипывали деревянные теплые панели. Много свободного места. Высокие потолки и мебель с изысканными деталями способствовали созданию приятной акустики, уместной для жилья музыканта. Кухня, оформленная в соответствии с последними тенденциями дизайна, была образцом минимализма. Привычные навесные шкафы здесь отсутствовали. Вместо них было пару открытых полок, мощная вытяжка и стеллаж со стеклянными дверцами. У стены была хитрая система шкафов со встроенной духовкой и микроволновой печью. Посреди кухни расположилась элегантная стойка, за которой разместились парочка барных стульев, а над ней, словно софиты, висели стильные светодиодные лампы. Кухня переходила в гостиную с огромным мягким диваном и телевизором во всю стену. Тут же стоял телевизор, а рядом на стойке расположилась красная электрогитара. Моё внимание привлёк накрытый стол на двоих. С удивлением я отметила даже наличие красных свечей в серебряных подсвечниках. Вот уж не подозревала, что Артур — романтик. Проследив за моим взглядом, Артур сказал, «Это ещё не всё». Он щёлкнул выключателем, и я заметила, что за гостиной есть ещё и терраса. Сейчас она была залита тёплым жёлтым светом, исходящим от круглых фонариков, натянутых по периметру шатра. Не сдержавшись, я восторженно взвискнула. «Можем выйти. Только накинь что-нибудь», — сказала Артур и протянул мне серый плед из толстой шерстяной пряжи. С террасы открывался волшебный вид на город, а от высоты захватывало дух. Каким-нибудь летним вечером я бы с удовольствием посидела тут с книжкой, уютно развалившись в кресле. Но всё это было лишь игрой моего воображения, и я зябко поёжилась от ледяного ветра, который здесь хозяйничал в данную минуту. Артур заметил, что я замёрзла и притянул меня к себе, пытаясь согреть. «Не хочешь здесь поставить мебель? Кресло, столик, сделать зону отдыха?» — предложила я. «Сейчас из-за времени года это не сильно актуально, но в планах есть», — согласился Артур. «Пойдём внутрь, ты все дрожишь». Артур пригласил меня за стол, а сам включил музыку и зажёг свечи, которые своим приглушённым светом добавляли вечеру неповторимую романтическую атмосферу. «Не хватает только ёлки», — заметила я любой сервировкой стола. Как-то руки не дошли обзавестись ею. — усмехнулся Артур. — Но если ты ко мне переедешь, в следующем году поставим. Признаюсь, слышать от него такие слова было очень приятно, в душе всё ликовало, но отвечать на них я не стала, ограничившись загадочной улыбкой. Несомненно, Артур был завидным женихом в глазах сотен и тысяч, но ведь и я не лыком шита. Усердно взращенное родителями чувство собственного достоинства не давало мне согласиться на такой серьезный шаг без весомых оснований. К тому же мы с Юлькой всегда посмеивались над желанием девчонок съехаться за своими кавалерами как можно скорее. Нам в этом поступке виделась какая-то доля отчаяния. Как бы ни была ты без ума от своего избранника, зачем добровольно впрыгивать в штаны домохозяйки без штампа в паспорте? Какой смысл парням потом жениться, если они и так получают тест-драйв на максималках без ограниченного срока пользования. Про свой скептический настрой я быстро забыла, потому что во время ужина мы переключились на другие темы, а потом просто наслаждались вечером, делились детскими воспоминаниями, обсуждали любимые книги и фильмы. Где-то даже умудрялись цитировать одних и тех же героев из особенно известных картин нашего детства. Медленная музыка тихо звучала в фоновом режиме, добавляя нотку романтики в наш вечер. На удивление, это был не тот рок и -э драйв, который у меня прочно ассоциировался с Артуром, а плавные инструментальные композиции, мягко обволакивающие пространство. «Потанцуем?» — предложил Артур и я не смогла отказать ему. Плавно покачиваясь в такт музыки, я прижалась щекой к его плечу. В голове не было ни одной мрачной мысли, только лёгкость и безмятежность. Время от времени я поглядывала в окно, не переставая восхищаться видом, где городские огни танцевали в ночной темноте практически так же, как и мы. Я была счастлива. Наслаждаясь моментом, я поймала себя на мысли — что совсем забыла о звёздном статусе Артура. В этот вечер казалось абсолютно неважным, что он тот самый желанный холостяк и кумир всех девчонок. Однако утром неповторимую атмосферу нежности и романтики продолжить не удалось. Открыв глаза, я обнаружила, что рядом в постели никого нет, и, судя по тому, что половина кровати успела остыть, спала в одиночестве я довольно долго. Впрочем, это было вполне объяснимо. Это для меня суббота — повод одним махом компенсировать все упущенные часы сна за неделю, понижиться в кровати подольше и не думать о работе. А у Артура на этот день часто приходятся концерты. Им обычно предшествует множество мелких закулисных задач, поэтому разлеживаться ему некогда. Дверь в спальню открылась, и в комнату вошел Артур. От него исходил свежий аромат геля для душа, Короткие волнистые волосы были ещё немного влажные, а вокруг бёдер обёрнуто белое полотенце. «Доброе утро, Соня», — поприветствовал он. «Доброе», — улыбнулась я, сладко потягиваясь в кровати. «Прости, мне уже пора ехать. Ты так долго спала, что подвести не успею. Доедешь на такси?» «Как будто есть другие варианты». Невесело усмехнулась я, переваривая эту тонкую подмену понятий. «Он не сможет меня подвести, ведь у него другие планы, но виновата в этом всё равно я, потому что долго спала. Надо же, как интересно получилось». «Ну, мало ли». Пожал плечами он, скрываясь за стеклянной перегородкой гардеробной. «Вдруг ты захочешь остаться здесь и встретить меня вечером?» Не желая раздувать из мухи слона накануне праздника, я прикусила язык и стала молча наблюдать, как Артур, скинув полотенце, сверкнул обнажёнными крепкими ягодицами и продолжил собираться. «Хотя, наверное, это ни к чему. Я буду поздно, сегодня мы выступаем в цветном». Задумчиво сказал он, имея в виду очень популярный тусовочный клуб. Там публика обычно хочет веселиться до утра и не отпускает так быстро, тем более перед Новым годом. Артур не заметил перемену в моём настроении, вызванную его поведением, и, поцеловав меня в щёку, уехал по своим делам. Я села в кровати, поджав под себя ноги, и обхватила коленки. В голове звучали равнодушно нарциссические слова Артура. Вроде бы ничего такого он не сказал, но почему-то осадок остался. Находиться и дальше в квартире Артура не имело смысла, поэтому, быстро приняв душ и собрав свои вещи, я уехала домой. Вообще-то у меня на вечер тоже были свои планы. Меня ждёт большой новогодний корпоратив с коллегами, и я погрузилась в размышления о том, как всё пройдёт. Почему-то в этом году руководство решило устроить девичник для сотрудников всего за день до Нового года, но так даже лучше. Нет времени анализировать поведение моего звёздного бойфренда. По дороге позвонила мама и напомнила, что завтра мы собираемся у родителей для встречи Нового года. При мысли о родных на душе стало немного теплее. Я уже предвкушала, как они будут распаковывать мои подарки после полуночи. Дома меня встретил Сникерс, недовольный внезапной пропажей хозяйки. Благо, еды в кормушке я оставила ему предостаточно, и он не успел одичать от голода за один вечер. Уже через полчаса Сникерс, сменив гнев на милость, пришёл тереться о мои ноги и всем своим видом показывать, что на сегодня бунт котиков отменяется, и я так и быть прощена. Вероятно, я бы так и провалялась с пушистым другом под боком, но пора было собираться на праздничный корпоратив. Наряд я приготовила себе заранее, подозревая, что на это потом не будет времени, поэтому сборы были недолгими. Уже через пару часов я входила в шикарный ресторан, облачившись в стильный брючный костюм из мягкого бархата глубокого винного оттенка. Высокие шпильки звонко цокали, привлекая ко мне внимание коллег, окидывающих меня заинтересованными взглядами. «Ева, привет!» Из толпы коллег ко мне протиснулась Аленка и взяла под ручку. «Классно выглядишь, впрочем, как всегда». «Ты тоже», — отметила я эффектное платье подружки. «Все уже собрались, ждем только тебя», — поделилась Алена. «Ну и наших главных боссов. Они, как всегда, задерживаются». Новогодний корпоратив прошел очень весело. Я уже не первый год посещаю праздники, которые проводит компания для своих сотрудников, и знаю, что гуляют у нас на широкую ногу. Весь вечер нас развлекал ведущий, никому не давая скучать. Мы много танцевали, смеялись над стендапов про офисных работников и айтишников, посмотрели зрелищное танцевальное шоу, а вишенкой на торте стало выступление приглашенного популярного певца, который не на шутку раскачал зал». Вернулась домой я, наверное, около трёх ночи, и на автопилоте, смыв себя косметику, завалилась в кровать. После весёлого праздника с коллегами пробуждение было долгим и ближе к полудню. Наверное, я бы могла ещё не меньше часа провести в объятиях Морфея, но Сникерс решил на своём кошачьем языке громко доложить всем соседям, что его в этой квартире не кормят. Сжалившись над пушистым, я вылезла из постели и поплелась на кухню. Рядом с миской котейка картинно завалился в голодный обморок и решил, что пора приходить в себя, только когда я закончила шуршать пакетом с кормом. Покончив с завтраком, я села запаковывать подарки. Они давно были рассортированы по пакетам, но с упаковкой я изрядно затянула, оставив всё на последний момент. несколько часов, Я осталась довольна результатом и с чистой совестью стала собираться на ужин к родителям. Встречать Новый год всей семьёй в родительском доме — это как шагнуть в телепорт и вернуться в детство. Ёлочные игрушки — наши с Виолеткой ровесники. Традиционный салат оливье, который мама готовит раз в год, чтобы все ему были несказанно рады. Ну и, конечно же, куда без иронии судьбы и папиного сборника песен про Новый год. За всей праздничной суетой мне даже некогда было уйти в глубокую рефлексию на тему, почему Артур так и не вышел на связь. Каюсь, пару раз рука тянулась к телефону. Хотелось проверить, были ли от него сообщения. Потом я отдергивала себя, оправдывая его тем, что у него сейчас концерты один за другим и, может быть, ему просто некогда, мог закрутиться. Даже у меня выдались чересчур насыщенные дни, что говорить про него. Но уязвлённое самолюбие подсказывало, что минутку на смс мог бы и найти, конечно. После боя курантов я не выдержала и написала ему сама. Ответа я не ждала и даже специально выключила телефон, чтобы не сидеть на иголках, проверяя, прочитал он или нет. В остальном Новый год прошёл на ура. После встречи с родителями я заметно воспряла духом, вспомнив, каково это быть любимой дочерью. Родители уговорили меня остаться у них и старались окружить заботой. Однако, лёжа в кровати перед сном, я не смогла спрятаться от мыслей и начала анализировать, что же меня так триггернуло в словах Артура. Но не смог отвести, и что дальше? Не написал, но всякое бывает. С другой стороны, перед глазами у меня был яркий пример эталонного мужского поведения — мой отец. Для него не может быть такого события, когда в списке приоритетов он поставит ниже всего остального заботу о своих женщинах.